Глава тридцать первая. Вызывал Греб Ярославович. Эмилия с видом королевы шагнула в его кабинет. Вот как ей удается так выглядеть, хоть в парке, хоть на переговорах. Кстати, о переговорах. Он еще не забыл ее внешний вид на последней презентации. А надо бы, потому что это невозможно. Мешает работать и думать. Потому как все мысли сразу падают вниз и в горизонт. Хотя вертикаль тоже нормальная будет. Глеб, все нормально. Что-то вид у тебя странный. Нормальный у меня вид. Недовольно проворчал он. Нет, эта женщина точно его до инфаркта раньше времени доведет. Эмилия Максимовна, сядь уже в кресло. И что не зайка? Она сделала плавный шаг к его столу. Не малышка. Еще шаг. И не киска? Строго так. Эмилия Максимовна. Грациозно опустившись в кресло, посмотрела на босса смеющимся взглядом. «Максимум ягодка». Глеб выдохнул, откидываясь на спинку своего кресла. «Ягодка. Кислая. Волчья. Вредная». «Шикарные комплименты!» Уже с трудом сдерживала смех Эмилия. «Глеб, ты прирожденный покоритель женских сердец. Кстати, после похода в салон ты стала особенно сверкающим. Так зачем звал?» Затем, чтобы пригласить тебя на свидание. Но я не знаю, куда. Сказав правду, Глеб поскреб подбородок. И не смотри на меня так. Боже, что я слышу!» Эмилия все-таки рассмеялась. «Ягодка!» Глеб подался вперед и поставил локоть на стол. Уперся кулаком в подбородок. «Я знаю десяток клубов и ресторанов, куда можно пойти и неплохо посидеть. Но ты же не пойдешь!» Он не спрашивал, а утверждал. «Не пойду». — кивнула она. — И зайкой лучше меня не называть. — Да понял я. Глеб, вздохнув, поднялся со своего места, обошел стол и остановился перед креслом, в котором сидела Эмилия. Пару секунд постояв, присел на корточки, положив ладони на подлокотники. — А куда? — Белок кормить второй раз я не пойду. Пусть эти рыжие твари на других орут. В голову приходят либо глупости, либо мужские развлечения. — Мужские — это какие? Эмилия мягко улыбнулась. «Как развлекаются взрослые мальчики без девочек?» «Дразнишь!» — опять вздохнул Глеб. «Боулинг, бильярд, стриптиз...» На последнем слове он покраснел. «Шестое чувство?» — понимающе спросила Эмилия. «Хороший клуб, мне нравится, но туда я предпочту сходить с подругами. Боулинг нет, маникюр жалко. Она продемонстрировала аккуратные ноготки. А вот бильярд очень даже». «Метро!» Глеб улыбнулся. Эмилия кивнула. «Хороший выбор. Там отличные столы. Но, блин!» Он запустил пятерню волосы, приводя в полный беспорядок идеальную прическу. «Я так не могу». «Ну в чем опять дело?» Нетерпеливо выдохнула ягодка, наклоняясь Глебу нос к носу практически. «Ресторан, цветы, украшения». Он еще больше взъерошил волосы. «Ну кто ведет девушку на свидание в бильярдную?» «Тогда считай, что это я тебя туда пригласила», — произнесла Эмилия, глядя ему в глаза. «И намерена тебя обставить». Ответом ей был смех Глеба и мягкое прикосновение к ее рукам. Проигравший оплачивает счет. «Ты ставишь меня в заведомо невыгодное положение». Глеб качнул головой. «Точно придется проиграть. Моя гордость сдохнет в корчах и муках, если за нас будешь платить ты». Проговорил он, а потом, минуту подумав, прищурился. «Или это и есть твой хитрый план?» «В четверг». Ягодка так и продолжала смотреть ему в глаза. «Я тебя обыграю, потому что в пятницу я еду на все выходные на дачу к свекрови моей сестры». «Так, погоди». Глеб подвис. «А, все, сообразил. Я не силен в родственных связях. Так в четверг я забронирую стол и заеду за тобой вечером. Это не обсуждается». «А я и не собиралась?» — фыркнула Эмилия. «В офисе что будем делать?» «Работать». Глеб чуть сильнее сжал ее пальцы и уперся своим лбом в ее. «Потому что если я сейчас тебя поцелую, то до конца рабочего дня мы из этого кабинета не выйдем». «Пф, тут осталось-то меньше четырех часов». Поддела его язва. «Ягодка, ты решила окончательно прикончить мои нервы?» Глеб чуть отклонился назад. «Смеется нахалка». И в мыслях не было. С самым честным видом соврала она. «Совещание окончено?» Спросила деловым тоном. «Ну, нравилось ей дразнить Глеба. Очень нравилось». «Красота ты моя, кислая!» Глеб поднялся на ноги и подал ей руку. Когда Эмилия, опершись на нее, поднялась, притянул свои объятия. «Вредная, язвительная и нахальная. И знаешь, мне это нравится». — А давай до четверга ждать не будем. — Будем. Эмилия положила ладошку ему на лацкан пиджака. — Там у нас большущий проект. Тяжкий вздох вызвал у нее улыбку. — Ты мне тоже нравишься, но погубить такое дело, если у нас ничего не получится, будет верхом глупости. Поэтому в четверг. А пока работать. — Ты хочешь все оставить в тайне? Глеб стал серьезным. Если ей так хочется, то он будет вести себя именно так. Хотя ничего плохого в их отношениях не видит. Оба свободны, оба никому ничего не должны. Ничего еще не случилось. Эмилия продолжала выводить пальчиками узоры на ткани. И тайну делать я не хочу. Но и обжиматься в офисе считаю неправильным. Предпочитаю отделять личное от рабочего. Хорошо. Глеб признал разумность такого подхода. Пришлось отпустить вредину. И мучится аж до четверга. Но ведь никто не мог помешать угощать ее любимыми пирожными и ухаживать за ней за обедом. И домой бы отвозил, но Ягодка предпочитала ездить на своей машине. Ну вот что за женщина такая сложная, а? А сложно оказалось все. Не привык держать себя в руках, да и служебных романов никогда не заводил. А тут ходит вся такая деловая, то брючки в обтяжку, то в платье ногами сверкает, а подойти нельзя. И в отделе у нее двенадцать мужиков. Как-то вот вдруг остро стал понимать, что на весь отдел информационной безопасности она одна женщина. Молодая, красивая, притягательная. А там есть молодые, борзые, да еще и холостые. Едва ли не впервые Глеб чувствовал, что ревнует. Обычно ему было все равно, кто там пялится на очередную пассию. Иногда, откровенно говоря, даже мог хвастануться перед пацанами. А тут... А вот фиг им! Казалось, что время застыло. Понедельник он пережил, а вторник все тянулся и тянулся. Среда оказалась еще хуже. Еще кости этот хватает и лапает ягодку, когда ему вздумается. Хваталки бы ему оторвать. Ну, действительно, они в офисе или кому? Где дисциплина, в конце концов? — Глеб, вы документы подписали? В его кабинет, коротко постучавшись, заглянула Вера. — Или нет? — Подписал, — ехидно ответил Глеб. «Можешь отправлять!» «Ничего себе!» Вера состроила удивленную гримассу. «И даже три раза напоминать не пришлось!» «На вас роботун напал?» спросила, посмеиваясь. Глеб дождался, когда она подойдет к его столу и обреченно произнес. «Уволю!» «Пф!» Совсем не испугалась Вера. «Я быстрее в декрет уйду! Тем более муж уже намекает!» Она спокойно просмотрела документы, убеждаясь, что начальство свой автограф оставило везде, где было нужно. Сложила бумаги стопкой, выровняла и взяла в руки. — Ты мне тут не угрожай! — рявкнул Глеб, хлопая ладонью по столу. — Ишь, взяли моду! Одна условие ставит, и это туда же. Вместо того, чтобы носить кофе, пристает с документами, а за кофе он вообще ходит сам. — Я предупреждаю вас о возможных перспективах. Задрав нос, Вера вышла из кабинета. — Нет, это вообще что такое? Женщины эти! Веревки из него вьют. — Удивительно! Но из-за ягодки кислой его продуктивность только растет. Еще только три часа дня, а он уже все дела переделал. Нет, у нее определенно талант его припахивать. Глеб проверил рабочую почту, слазил в рабочий чат, заглянул в чек-листы. Везде порядок. Даже рявкнуть не на кого. Еще три часа рабочего времени, а заняться нечем поэтому полез в интернет искать цветочный магазин. Благо, логотип запомнил. Нашел. И магазинов было много. Парочка как раз удобно для него располагалась. А еще на сайте был раздел о персонале, и там он нашел фото давишней блондинки. «Ничего себе! повторил точь-в-точь, точь, как Вера. Блондинка числилась владелицей. Красивая, но такая вся холодная, просто бррр. С работы Глеб свалил пораньше. Ему нужно успеть заскочить домой, переодеться и купить букет. Теперь он целенаправленно ехал в нужный магазин. В этот раз букет получился больше в желто-оранжевых тонах. Летний, солнечный. Как Эмилия, когда улыбается. «Кто?» — прозвучал мягкий голос в видеофон. «Я», — просто ответил Глеб. «Ну, не получается ягодке сказать какую-нибудь пошлую шуточку. Просто язык не поворачивается». «Боже, Глеб, какая красота!» Эмилия приняла букет. «Они правда прекрасны! Спасибо!» «Ты готова?» — спросил, окидывая ее внимательным взглядом с головы до ног. «Светлые свободные рваные джинсы, похожая любимая белая футболка и смешные короткие белые носочки до да косточек на щиколотках». «Минутку!» — она умчалась ставить цветы в вазу. «Я очень быстро!» — сообщила, пробегая мимо него из кухни в комнату. Глеб прислонился плечом к стене, приготовившись к ожиданию. Но это же ягодка! Через пару минут выскочила из комнаты, застегивая серьги. Посмотрела на букет и вспомнила, что у меня есть вот такая красота из янтаря. Она мягко улыбнулась. «Обуваюсь и готова». «Молодец какая!» — усмехнулся Глеб, отлипая от стены. «А еще я умница и красавица!» — хихикнула ягодка, натягивая свои смешные кеды в цветочек. «И не поспоришь!» Согласился с ней Глеб. «А еще я тебе сейчас обставлю», заявила, смотря на него снизу вверх. Пальцем задник поправляет. Ложечки, что ли, нет? А вот с этим я готов поспорить. Сдаваться он не собирался. Ну, разве чуть-чуть поддаться, чтобы не позволить ей оплатить счет? Глеб посмеивался всю дорогу до развлекательного центра. Ему нравилось смотреть, как Эмилия фыркает. А вот у стола стало не до смеха. «Дамы, вперед!» Уступил ей первый удар. Ну да, кий она выбрала умело. И намелила его тоже. Но этого для хорошей игры мало. Ну и ладно. Пожав плечами, она ловким движением положила кий и прицелилась. Щелчок и шары разлетаются по столу. Глеб оценил довольно профессиональную разбивку. Да и удар у нее поставлен хорошо. Через 10 минут Глеб решил, что играть в поддавки все же не стоит. Потому что мазила тормозила. Обзывалка кородом из детства, в вкратчивым шепотом ему на ухо, и лукавые взгляды, будто говорящие о том, что он просто криворукий, ему не нравились. Еще через полчаса он рубился так, будто проигрывает парням свою тачку. Через час у Ягодки появилась своя команда болельщиков, а у него болельщиц. — Девушка! — протянула Эмилия, нараспев таким ехидным тоном, как только она одна и умеет. «Сделайте, пожалуйста, пару шагов назад и ручки в карманы спрячьте. Не дай бог ки им попаду. Больно же будет. Техника безопасности прежде всего». Чем вызвала у него широченную улыбку, а девица нахмурилась, но отошла. «Еще бы! Он, одари его кто таким взглядом, вообще сбежал бы!» «Ягодка ты колючая!» Шепнул ей на ухо, чуть приобнимая за талию и тут же отпуская. «Не отвлекайся!» Она, подняв голову, искоса глянула на него потемневшими голубыми глазами. — Я пока веду. — Не надейся, — хмыкнул, отходя. — Что там говорил? Поддаться? Да бросьте. Все благие намерения испарились, а азарт бурлил в крови, и два часа игры пролетели, как пара минут. — Ничья, — озвучил итог. — Но платишь ты, — тыкнула в его сторону Кимна нахалка. Можно подумать, он бы ей позволил. «Слушай, Глеб!» Ягодка остановилась и, встав на цыпочки, заглянула ему в глаза. «Чипсы и орешки — это хорошо. Но давай что-нибудь вредное слопаем. Вот прям вредное и на улице!» «Говори, куда ехать!» Просек ее маневр Глеб. «Он все равно таких забегаловок не знает». Ягодка взяла его за руку и потянула к машине. «Оказывается, гамбургер, съеденный на капоте машины, гораздо вкуснее, чем если есть его дома». И молочный коктейль они пили один на двоих, потому что заказанный ягодкой оказался вкуснее. А время-то уже первый час. — Сегодня не сбежишь. Глеб успел выскочить из машины и ухватить Эмилию за руку, притянул к себе, обнимая за талию. — Так ты специально встал так, чтобы на нас не падал свет фонаря? — шутливо спросила ягодка, и Глеб, ухмыляясь, кивнул. — Теплая ночь, никого прохожих, желанная девушка в руках, романтика. Такой вот я хитрый тип. Сжав сильнее, чтобы точно не удрала, наклонился и поцеловал в смеющиеся губы. Ягодка настоящая, красная смородина и провокаторша, потому что закинула руки ему на шею и томно выдохнула в губы, позволяя углубить поцелуй. А потом сбежала. Зараза же, ну!